Глава 63. Кулинарный раздел. Прощание с Костиком не слишком затянулось. Рано утром Дайнык проводила его до катера, где уже сидела охрана. Они обнялись. Позвони деду. Она улыбнулась. И всё-таки я тебя нашла. Костя запрыгнул в Катю и потом долго махал рукой, пока не скрылся из виду. В этот день Дайнык не пошла в школу, проведя фильм, снова легла в постель. В школе её разбудил телефонный звонок. Это была Синдюра Занки. Наконец, наконец-то я нашла подходящее помещение. Хочу вас обрадовать, оно продаётся. Это второй этаж при касте, элегантно о팔 с окнами, выходящими на большой канал. Вы слышите меня, деточка? Вы слышите? Второй этаж? Дайна пени знала, что сказать. Она не думала, что Синдюра присыла, приступит к решению вопроса так решительно. Только второй. Это непременное условие. Вы, конечно, не знаете, а я знаю. В моём доме тоже есть первый этаж. Вы видели эти ужасные, ужасные наводнения. Нет. А первым этаж и речи быть не может. Да нет, я не против. Просто не могу одна решать финансовые вопросы. Можно я посоветуюсь? Не можно, а нужно, моя дорогая. Серьёзные финансовые вопросы всегда решаются при участии мужчин. Ну я бы хотела предостеречь вас на будущее. И мой совет вам очень пригодится в жизни. Не позволяйте даже любимому мужчине выталкивать себя из контекста деловых И даже мужских интересов. Вы всегда имеете бесспорное и неотъемлемое право на участие в делах, которые они называют мужскими. Не понимаю, что свободного мужчины не обойтись без свободной женщины. Наконец, она закончила. Дайнек облегчённо вздохнула. А о какой сумме идёт речь? И услышав ответ, взгрустнула. Я перезвоню. Дайнек набрала номер контор Де Лепец. Я бы хотела переговорить с сеньором Альбертом или сеньором Энрико. Здравствуйте, синьорина Людмила. Я Альберт. Я только что разговаривал с синьорой Дзанкини. Она нашла помещение в палаццо на большом канале. Но это целый этаж. Что мне ответить ей? На вашем месте я бы доверился её опыту. Это не может быть плохим вложением денег. Скорее, очень удачное вложение. Сколько бы ни стоило помещение. А нам хватит денег на целый этаж на большом канале? Спросила Денника. Альберт хоросмеялся и долго не мог успокоиться. Потом мягко проговорил: Ещё я станицы. Похоже вы не вполне осознаёте, о какой сумме наследства идёт речь. Я сам позвоню синьоре Дзанкини и решу финансовый вопрос. Не беспокойтесь. И скажите ей об этом. Дайнека, нашла в телефонной памяти нужный номер. Синьора Прицилла, это я, Дайнека. Мы покупаем этаж. Правильное решение. Я знала, что вы согласитесь. Когда хотите посмотреть? Во всём полагаюсь на вас. Хорошо. Берегите себя, милая. Я ещё позвоню вам. Через минуту снова раздался звонок. Дайнека. Это я, Маурицио. Мура. Как дела? Ты получила то, что должна была получить? Нет ещё. Дайнека улыбнулась. Мура, из тебя не получится конспиратор. Ты права. По голосу чувствовалось, что он волнуется. Прошу тебя, будь осторожна. Ясен Перец. Как ты сказал? Маурицио всегда спрашивал, если встречал русское слово или выражение, которого не знал. Ясен Перец. Повторила Дайнека. Маурицио помолчал, потом переспросил: "А что это значит? Ведь это кулинарный раздел, если я не ошибаюсь". "Кулинарный и есть", сказала Дайнека.